Синими проблесками передавал сообщение на эсминец Z-29, который ему что-то отвечал. Эсминец Z-38 обогнал тральщики, прошел мимо линкора, за ним место в шести кабельтовых впереди него, чтобы помочь в навигации на подходе к заграждению. Два других эсминца Z-29 и Z-34 держались за кормой линкора. Внезапно натральщики услышали приказ, переданный по радиотелефону. «Скорость семнадцать узлов!» Радиорубка на тральщике находилась перед мостиком, чуть ниже его. Изумленный хаос свесился через поручни, крикнул радисту. «Что такое? Семнадцать узлов? Ты не ослышался?» «Абсолютно точно, господин лейтенант», — доложил радист. «Семнадцать узлов!» «Этот приказ передали на эсминцы». Это не нам, подумал командир Эрт 58 Даже без стралов мы не можем дать более шестнадцати узлов. И старший офицер Шарнхорста знает об этом. Он мне сам об этом спрашивал. Взглянув на второй тральщик, Хаус убедился, что тот также сильно отстал от линкора. Эсминцы уходили вперед. Р-121, доставивший на линкор адмирала и его штаб, также не получая никаких приказов, держался на параллельном курсе с тральщиками. С него о чем-то запрашивали линкор, но получили резкий приказ не вмешиваться в передачу сигналов. К 19.55, когда вся боевая группа проходила через сетевое заграждение, оба тральщики уже значительно отстали. Тральщик Хауса снова не смог обнаружить проход в сетях, выскочил на сеть, потратил много времени, чтобы найти проход. Медленно и спокойно сторожевой катер закрыл сетями проход и ушел на свое обычное место под берегом. Тральщика Р-56 нигде не было видно, но вскоре в темноте замигал сигнальный фонарь. «Вызов с Р-56», — доложил сигнальщик. «Подтверди прием». «Приказал Хаус. «Идем на сближение, полный вперед!» «Линкор направляется в варгет заметил сигнальщик. «Нам точно нужно возвращаться в Хаммерфест. Как вы считаете, герл-лейтенант?» Хаус пожал плечами. «Но приказа нет. Впрочем, я так тоже считаю. Но если...» «Приказ Шарнхорста. Всей боевой группе скорость 17 узлов», снова доложил сигнальщик. «Это можно считать приказом нам возвращаться в базу», — философски заметил Хаус. «В любом случае, в такую погоду мы не в состоянии работать тралами. Тем более до Пойнт-Люси». Между тем, боевая группа уже исчезла из вида, медленно растворившись в кромешной темноте. Младший лейтенант Хаус все еще соображал, что ему делать дальше. Но, к счастью, из темноты снова замигал сигнальный фонарь тральщика Р-56». Приказ с Р-56 доложил сигнальный старшина Пиц. «Следовать за мной, курс на Хаммерфест». Для трачков 5-й минной флотилии операция «Восточный фронт» закончилась а Шаренхорст и эсминцы его сопровождения в 20.37 прошли со скоростью 17 узлов внешние заграждения Фьорда, миновали проливы Стьерн и Стоярой и вышли в открытое море, увеличив скорость до 25 узлов. В 22.00 адмирал приказал двум эсминцам занять места на траверзах линкора, а эсменуцу Z-29 выйти вперед, став как бы наконечником несущегося вперед копья. В 23.04 соединение прошло Point Lucy.